Глава 6. Нагород показался путешественнику похожим на центр ночной Вены. Многоэтажные старинные здания, украшенные многочисленными барельефами, изображающими диковинок зверей, сцены сражений, хмурые профили неизвестных героев. По стенам домов тянулись длинные ухоженные клумбы, засаженные изумрудным макадесом. Сергей машинально на ходу сорвал большой лист растения, похожий на клочок старинного пергамента, и начал мять его в ладони. Ему раньше в своём магазине нравилось подолгу разглядывать причудливые узоры на листьях макадеиса, вычерченные тонкими золотыми прожилками. Вскоре путникам начали встречаться пешеходы, в основном воины. Наверное, это были местные блюстители порядка или солдаты караула у памятного дироном. Женщина им встретилась только одна, высокая черноглазая красавица в облегающем и остроенной тело плаще из тонкой кожи и высоких сапогах на столь же высоких каблуках. Второй не удержался от взгляда на нее, она ему ответила столь же заинтересованным взглядом и, кажется, даже улыбнулась. Эта эльф-ведьма, она голодна, не поворачивая головы, остудил интерес гостей Дручий. Не смотрите на них, могут быть неприятности. Лучше ускорим шаг. Вот-вот откроют ворота в сладкий квартал. Сладкий? Не понял тот. Слишком сладкий для многих, хмуро усмехнулся драг лорд. Они перешли небольшой каменный мост и остановились у кованых ворот высотой в два человеческих роста. ждать почти не пришлось. Ворота открылись через минуту, и Дручий провёл Сергея в следующую часть города. Света здесь было гораздо больше, как и пешеходов. Судя по всему, местные жители избрали это место для ночных развлечений. То и дело из открытых дверей раздавались взрывы хохота, женский довольный визг, звон бокалов и брошенных монет. Местный стрент, однако, провормотал Сергей: Мы дождёмся утра в трактире у следующих ворот. Там безопаснее всего, подал голос Дирон. Ведите себя как можно величественнее, на вас форма драклорда. Нас здесь уважают. Ван подвёл молодого человека к дверям трактира и пропустил вперёд. Зал оказался полупустой. За длинным столом в ближайшем углу, переговариваясь и потягивая из высоких хрустальных бокалов вино, устроилась компания молодых людей парней и девиц. Чуть поодаль также с бокалами в руках тихо беседовали трое мужчин в военной форме, но без оружия. В глубине зала на стуле с высокой спинкой дремал мужчина в балахоне из грубого сукна, с вышитым золотом на капюшоне стрелой. Перед ним на блюде лежал большой недоеденный кусок мяса. На барной стойке сидела хрупкая девушка в весьма откровенном костюме и с людьми в руках. Она, не обращая внимания на окружающих, пела. Другой сел за стол максимально отдаленный от посетителей и предложил Сергею последовать его примеру. К ним мгновенно подошел трактирщик. Воды, мяса, хлеба, сыра и чтобы все было свежее, заказал Деррон. Табак. спросил трактирщик. Да, просто табак, кивнул Драклорд. Когда трактирщику дарился выполнять заказ, второй тихо полюбопытствовал у своего спутника, что значит просто табак. Без травы озарение, ответил тот. Трава озарения здесь обычное дело, еще больше заинтересовался Сергей. Обычнее, чем просто табак, безучастно сообщил Друч и с интересом взглянул на гостя. Что, у древних трава Зари не запрещена? Конечно, стараюсь быть столь же многословен, ответил тот. Правильно, сказал Драклорд. От неё глупеют. Гоблины любят траву, древние и мудры. От большинства удовольствий глупеют, кивнул представитель мудрых. Кроме риска, уточнил Дирон. Кроме риска, согласился Сергей, начиная понимать жизненную позицию своего нового проводника.